Глава 3 Малькольм Кэстл. Мальком Кэстл – один из самых поэтических замков горной Шотландии. Он расположен вблизи деревни Люс и возвышается над красивой долиной. Прозрачные воды озера Ламонт омывают его гранитные стены. С незапамятных времен замок этот принадлежал роду Гленарвана сохранившему на родине Роброя и Фергуса Макгрегора гостеприимные обычаи старинных героев Вальтера Скотта. У Норвана было большое состояние. Он делал много добра, и доброта его превосходила даже его щедрость, ибо доброта была бесконечна, а щедрость поневоле имела пределы. Он не был в чести у государственных людей Англии, прежде всего потому, что придерживался традиций своих предков и энергично противился политическому нажиму этих южан. В душе он оставался всегда шотландцем. И даже участвуя со своими яхтами в состязаниях королевского яхт-клуба Темзы, думал только о славе Шотландии. Эдуарду Гленрвану было 32 года, он был высокого роста с несколько суровыми чертами лица и необыкновенно добрыми глазами. От него так и веяло поэзии горной Шотландии. Он слыл за человека исключительно отважного, предприимчивого, благородного. Гленарван был женат всего три месяца. Его жена, Элен, была дочерью известного путешественника Уильяма Туфнеля, принесшего свою жизнь в жертву географической науки и страсти к открытиям. Элен не принадлежала к дворянскому роду, но она была шотландкой, что в глазах Гленарвана было выше всякого дворянства. Он избрал в подруге жизни эту прелестную, мужественную, самоотверженную девушку. Он встретил ее в то время, когда она после смерти отца жила одиноко, почти без всяких средств в родительском доме Кильпатрике. Гленарван понял, что эта бедная девушка станет мужественной женщиной, и женился на ней. Элен была 22-летней блондинкой, с глазами, голубыми, как воды шотландских озер, в прекрасное весеннее утро. Ее любовь к мужу была еще больше, чем благодарность к нему. Что же касается слуг, то они готовы были отдать жизнь за свою юную хозяйку. Молодые супруги жили счастливо в малькольм кэстле среди чудесной дикой природы горной Шотландии. Они гуляли по тенистым дубовым и кленовым аллеям, по берегам озер, спускались в дикие ущелья, где древние развалины повествуют об истории Шотландии. Сегодня они бродили в березовых и хвойных лесах по просторным лугам с пожелтевшим вереском, а завтра взбирались на крутые вершины или скакали верхом по опустевшим долинам. Они изучали, понимали, любили этот полный поэзии край называемый до сих пор «Краем Роба-Роя». И все те знаменитые места, которые так чудесно воспел Вальтер Скотт. Вечером, когда на горизонте зажигался фонарь Макфарлана, луна, они уходили бродить по старинной галерее, опоясавшей своими зубчатыми стенами весь замок Малькольм. Так прошли первые месяцы их супружества. Но Гленарван не забывал, что его жена — дочь известного путешественника — Ему казалось, что у Элен должны были быть стремления ее отца, и он не ошибался в этом. Был построен Дункан. Ему предстояло перенести Эдуарда и Элен Гленарван в воды Средиземного моря. Можно представить себе радость Элен, когда муж передал Дункан в полное ее распоряжение. И вот Гленарван уехал в Лондон. Но ведь речь шла о спасении несчастных, потерпевших крушение. И поэтому внезапный отъезд мужа не опечалил Элен. Она только с большим нетерпением поджидала его. Полученная на следующий день телеграмма обещала скорое его возвращение. Вечером же пришло письмо, сообщившее, что Глен Арван задерживается в Лондоне вследствие некоторых возникших в его деле препятствий. На следующий день было получено новое письмо – в котором Гленарван уже не скрывал своего недовольства Адмиралтейством. В этот день Элен начала уже беспокоиться. Вечером, когда она сидела одна в своей комнате, появился управляющий замком Хельберт и спросил, будет ли ей угодно принять молодую девушку и мальчика, желающих поговорить с мистером Гленарваном. «Они местные жители?» – спросила Элен. «Нет, мисс, – ответил управляющий. «Я их не знаю». Они приехали по железной дороге в Балох и оттуда пришли в люс пешком. «Попросите их сюда, Хельберт», — сказала Элен. Управляющий вышел, и через несколько минут в комнату Элен вошли молоденькая девочка и мальчик. Это были брат и сестра. Сходство между ними было так велико, что в этом невозможно было усомниться. Сестре было лет 16. Ее хорошенькое, немного утомленное личико, глаза, уже, видимо, проливавшие немало слез, скромное и в то же время мужественное выражение лица, бедная, но опрятная одежда – все это располагало в ее пользу. Она держала за руку мальчика лет 12. У того было очень энергичное выражение лица, казалось, он считает себя покровителем сестры. Да, несомненно, каждому, кто осмелился бы отнестись без должного уважения к девушке – Пришлось бы иметь дело с этим мальчуганом. Сестра, очутившись перед Элен, несколько смутилась, но та поспешила заговорить с ней. «Вы желали видеть меня?» спросила она, ободряюще глядя на девушку. «Нет, не вас», решительным тоном заявил мальчик. «А самого мистера Гленарвана?» «Извините его, сударыня», проговорила девушка, бросая укоризненный взгляд на брата. «Мистера Гленарвана нет в замке», пояснила Элен. «Но я жена его, и если я могу заменить...» «Вы жена Гленнервана?» – спросила девушка. «Да, мисс. Жена того самого мистера Гленнервана из Малькольм Кестля, который поместил в газете «Таймс» объявление, касающееся крушения Британии?» «Да-да», – поспешила ответить Элен. «А вы?» «Я дочь капитана Гранта, а это мой брат». «Мисс Грант! Мисс Грант!» – воскликнула Элен и тут же порывисто обняла молодую девушку, И расцеловала круглые щеки мальчугана. «Сударыня!» С волнением обратилась к Элен Мисс Грант. «Что вам известно о кораблекрушении, которое потерпел мой отец? Жив ли он? Увидим ли мы его когда-нибудь? Говорите, умоляю вас! Милая девочка, я не хочу внушать вам призрачные надежды! Говорите, не говорите! Я умею переносить горе и в силах все выслушать!» «Милое дитя!» Ответила Элен. «Хотя надежда на это очень слаба, но все же возможно, что настанет день, когда вы снова увидите вашего отца». «Боже мой! Боже мой!» — воскликнула мисс Грант, и не в силах больше сдерживаться, разрыдалась. А ее брат Роберт Гринчо целовал в это время руки Элен Гленорван. Когда прошел первый порыв этой горестной радости, молодая девушка засыпала Элен бесчисленными вопросами, И та ей рассказала историю документа, рассказала о том, как Британия потерпела крушение у берегов Патагонии, о том, как капитан и два матроса, одни спасшиеся после катастрофы, по-видимому, достигли материка, и, наконец, о том, как в документе, составленном на трех языках и брошенном на волю океана, они взывали о помощи ко всему миру. Во время этого рассказа Роберт Грант смотрел на Эллен так, как будто вся жизнь его зависела от ее слов. Детское воображение мальчика рисовало ему ужасные моменты, пережитые отцом. Он видел его на палубе Британии, видел его в волнах, вместе с ним цеплялся за прибрежные утесы, полз, задыхаясь по песку, настигаемой волнами. Несколько раз во время рассказа у мальчика вырвалось «О, папа! Мой бедный папа!» И он еще крепче прижимался к сестре. Что же касается мисс Грант, она слушала со сложенными руками, не проронив ни слова. А документ? Этот документ, сударыня?» — воскликнула молодая девушка, как только Элен окончила свой рассказ. «У меня его нет, милая девочка», — ответила та. «Уже нет?» «Да, в интересах вашего отца, мистеру Гленарвану, пришлось отвезти этот документ в Лондон. Но я ведь дословно передала вам его содержание, и то, каким образом нам удалось разобраться в нем». Среди этих обрывков, почти стертых фраз, волны пощадили несколько цифр. К несчастью, долгота... «Можно обойтись без нее!» — крикнул мальчуган. «Конечно, мистер Роберт!» — согласилась Елен, невольно улыбаясь такой решительности юного Гранта. «Как видите, мисс Грант!» — снова обратилась она к молодой девушке. «Теперь малейшие подробности документа так же хорошо известны вам, как и мне самой». «Да, сударня!» — ответила девушка. «Но мне хотелось бы увидеть почерк отца!» «Ну что ж, быть может, завтра мистер Гленнерман возвратится домой». Имея в руках такой документ, он решил представить его в Адмиралтейство и добиться немедленной отправки судна на поиски капитана Гранта. «Возможно ли это?» — воскликнула девушка. «Неужели вы это сделали для нас?» «Милая девочка», — ответила Элен, — «мы не заслуживаем никакой благодарности. Каждый на нашем месте сделал бы то же самое, только бы оправдались наши общие надежды». «А вы, до возвращения моего мужа, конечно, останетесь в замке. Сударни, мне бы не хотелось злоупотреблять вашим сочувствием к нам, чужим для вас людям». «Чужим? Нет, милая дича, ни ваш брат, ни вы, ни чужие в этом доме. И я непременно хочу, чтобы мой муж, вернувшись домой, сообщил детям капитана Гранта, что будет сделано для спасения их отца». Невозможно было отказаться от приглашения, сделанного так сердечно. Мисс Грант с братом остались в Малькольм-Кастле ожидать возвращения Гленарвана.